Новелла 20. Маршал Жуков Великолепное шоссе Франкфурт-на-Одере-Берлин, чудо немецкого дорожного строительства, шло с востока прямо на запад, вонзалось в пригороды немецкой столицы и, пройдя через весь город, упиралось в Рейхстаг, символ немецкой государственности. В начале мая 1945 года по этому шоссе как по гигантской артерии двигался мощный поток советских военных машин, вобравший в себя металл, нефть, конструкторскую мысль со всех концов огромной России, а также мощный поток людей в солдатской форме, кровь России, выдавленную изо всех пор земли русской. Все это создавало гигантскую силу, которая должна неотвратимо затопить и раздавить агонизирующую Германию. Мы на нашем грузовичке, подобно маленькому кровяному шарику в артерии, неслись по направлению к Берлину. Но вдруг с громким треском лопнула под нами изношенная шина, и энергичный регулировщик, махая флажком, вывел нас из потока машин на обочину, подтверждая свои указания хриплым матом. Как бегун, сошедший с дистанции, мы отключились от общего стремительного движения вперед, вздохнули спокойно и огляделись. Майское солнце заливало ясным светом уютные домики, зеленеющие поля и рощи. Голубое небо необыкновенной чистоты, лишь кое-где загаженное разрывами зенитных снарядов, простиралось над нами, шофер менял колесо, мы наслаждались отдыхом. А в нескольких метрах от нас по-прежнему ревел нескончаемый поток машин, грохоча и гудя, грандиозная движущаяся по шоссе сила. Вдруг в непрерывности ритма дорожного движения обнаружились перебои. Шоссе расчистилось, машины застыли на обочинах, и мы увидели нечто новое. Кавалькаду грузовиков с охраной, вооруженных мотоциклистов и джип, в котором восседал маршал Жуков. Это он силой своей несокрушимой воли посылал вперед на Берлин все то, что двигалось по шоссе. Все то, что аккумулировала страна, вступившая в смертельную схватку с Германией. Для него расчистили шоссе, и никто не должен был мешать его движению к немецкой столице. Но что это? По шоссе стремительно движется грузовик со снарядами, обгоняет начальственную кавалькаду, у руля сидит Иван, ему приказали скорее скорее доставить боеприпасы на передовую. Батарея без снарядов, ребята гибнут, и он выполняет свой долг, не обращая внимания на регулировщиков». Джип маршала останавливается, маршал выскакивает на асфальт и бросает. «Твою мать! Догнать! Остановить! Привезти сюда!» Через минуту дрожащий Иван предстает перед грозным маршалом. «Ваши водительские права!» Маршал берет документ, рвет его в клочья и рявкает охране. «Избить, обоссать и бросить в канаву!» Свита отводит Ивана в сторону, тихонько шепчет ему. «Давай, иди быстрее отсюда, да не попадайся больше!» Мы, онемевшие, стоим на обочине. Маршал уже давно отъехал в Берлин, а грохочущий поток возобновил свое движение.